как, к счастью, природа человека, что он должен искать оправдания своим действием. У Макбета слабы были оправдания, и загрызла его совесть. Да и яга ягненок. Десяткам трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев, потому что не было у них идеологии. Идеология. Это она дает искомое оправдание злодейству, и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели возвеличением родины, колонизаторы цивилизацией, нацисты расой, якобинцы и большевики равенством, братством, счастьем будущих поколений. Благодаря идеологии досталось XX веку испытать злодейство миллионные. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать. И как же при этом осмелимся мы настаивать, что злодеев не бывает? А кто же эти миллионы уничтожал? А без злодеев архипелага бы не было. Прошел слух в 1918-1920 годах, будто Петроградская, ЧК и Одесская Своих осужденных не всех расстреливали, а некоторыми кормили живьем зверей городских зверинцев. Я не знаю, правда это или навет. Если б были случаи, то сколько. Но я и не стал бы изыскивать доказательств. По обычаю голубых кантов я предложил бы им самим доказать нам, что это невозможно. А где же в условиях голода тех лет доставать пищу для зверинцев? Отрывать у рабочего класса? Этим врагам все равно умирать. Отчего ж бы смертью своей им не поддержать зверохозяйство республики и так способствовать нашему шагу в будущее? Разве это не целисообразно? Вот та черта, которую не переступить шекспировскому злодею, но злодей с идеологией переходит ее, и глаза его остаются ясны. Физика знает пороговые величины или явления. Это такие, которых вовсе нет, пока не перейден некий природе известный природою зашифрованный порог. Сколько ни свети желтым светом на литий, он не отдает электронов. А вспыхнул слабый голубенький и вырванный переступлен порог фотоэффекта. Охлаждай кислород за 100 градусов, сжимай любым давлением.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 В его возможностях возврат, и сам он еще в объеме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков, или какой-то степенью их, или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог, он ушел из человечества. И может быть без возврата. Представление о справедливости в глазах людей истории складывается из двух половин. Добродетель торжествует, а порок наказан. Посчастливилось нам дожить до такого времени, когда добродетель, хотя и не торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель, битая, хилая, теперь допущена войти в своем рубище, сидеть в уголке, только не пикать. Однако никто не смеет обмолвиться о пороке. Да, над добродетелью измывались, но порока при этом не было. «Да, сколько-то миллионов спущено под откос, а виновных в этом не было. Если кто только икнет, а как же те, кто?» Ему со всех сторон укоризненно, на первых порах дружелюбно. «Ну что вы, товарищи, ну зачем же старые раны тревожить?» Даже по Ивану Денисовичу голубые пенсионеры именно в том и возражали. «Зачем же раны бередить у тех, кто в лагере сидел? Мол, их надо поберечь» а потом и дубинкой, циц недобитые. Нареабилитировали вас. И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено 86 тысяч преступных нацистов. И мы захлебываемся. Мы страниц газетных, радиочасов на это не жалеем. Мы после работы останемся на митинг и проголосуем мало. И 86 тысяч мало. И двадцать лет судов мало, продолжить. А у нас осудили, по опубликованным данным, около тридцати человек. А в восточной Германии не слышно, значит, перековались, ценят их на государственной службе. То, что за Одером, за Рейном, это нас печет. А то, что в Подмосковье и под Сочами за зелеными заборами, А то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам, и мы им дорогу уступаем, это нас не печет, не трогает, это старое ворошить. А между тем, если 86 тысяч западногерманских германских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны четверть миллиона. Но и за четверть столетия мы никого их не нашли. Мы никого их не вызвали в суд, мы боимся разбередить их раны. И как символ их всех живет на улице Грановского 3 самодовольный, тупой, до сих пор ни в чем не убедившийся Молотов, весь пропитанный нашей кровью, и благородно переходит тротуар сесть в длинный широкий автомобиль. Загадка, которую не нам, современникам, разгадать. Для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир? В немецких судебных процессах то там, то сям бывает дивное явление. Подсудимый берется за голову, отказывается от защиты и ни о чем не просит больше суд. Он говорит, что череда его преступлений, вызванные и проведенные перед ним вновь, наполняет его отвращением, и он не хочет больше жить. Вот высшее достижение суда, когда порог настолько осужден, что от него отшатывается и преступник. Страна, которая шесть тысяч раз с помощью судьи осудила порог и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодежи, год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него. А что делать нам? Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений поколениями слюнтяев. Сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости. Что же делать, если великая традиция русского покаяния им непонятна и смешна? Что же делать если животный страх перенести даже сотую долю того что они причиняли другим перевешивает в них всякую наклонность к справедливости если жадной охапкой они держатся за урожай благ ввращенный на крови погибших разумеется те кто крутил ручку мясорубки ну хотя бы в тридцать седьмом году уже не молоды Им от пятидесяти до восьмидесяти лет, всю лучшую пору свою они прожили безбедно, сытно, в комфорте, и всякое равное возмездие опоздало, уже не может совершиться над ними. Но пусть мы будем великодушны. Мы не будем расстреливать их, мы не будем наливать их соленой водой, обсыпать клопами, взнуздывать в ласточку, держать на бессонной выстойке понедельник, Ни бить их сапогами, ни резиновыми дубинками, ни сжимать череп железным кольцом, ни втеснять их в камеру, как багаж, что лежали один на другом. Ничего из того, что делали они. Но перед страной нашей и перед нашими детьми мы обязаны всех разыскать и всех судить. Судить уже не столько их, сколько их преступления. Добиться, чтобы каждый из них хотя бы сказал громко «Да, я был палача-убийца!» Если бы это было произнесено в нашей стране только четверть миллиона раз по пропорции, чтобы не отстать от Западной Германии, так, может быть, и хватило бы? В 20 веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсудное зверство и что такое старое которое не надо ворошить. Мы должны публично судить самую идею расправы одних людей над другими. Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтоб только не выпер наружу, мы сеем его, и он еще тысячекратно взойдет в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость, мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то они равнодушные и растут. Они из-за слабости воспитательной работы. Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие. И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить. Глава пятая. Первая камера, первая любовь. Это как же понять? Камера? И вдруг любовь? Ах вот, наверное, в ленинградскую блокаду тебя посадили в большой дом. Тогда понятно, ты потому еще и жив, что тебя туда сунули. Это было лучшее место Ленинграда, и не только для следователей, которые и жили там, и имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток, в Ленинграде тогда не мылись, черной корой были закрыты лица, а в большом доме арестанту давали горячий душ каждый десятый день. Но, правда, отапливали только коридоры для надзирателей, камеры не отапливали. Но ведь в камере было и действующий водопровод, и уборные. Где это еще в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, сто двадцать пять. Да ведь еще раз в день суповый отвар на битых лошадях. И один раз кашица позавидовала кошка собачьему житью. А карцер? А вышка? Нет, не поэтому, не поэтому. Сесть, перебирать, зажмурив глаза, в скольких камерах пересидел за свой срок, даже трудно их счесть. И в каждой люди, люди, вной два человека, а в той полтораста, -то, где просидел пять минут, где долгое лето. Но всегда, изо всех, на особом твоем счету первая камера, в которой ты встретил себе подобных с обреченную той же судьбой. Ты ее будешь всю жизнь вспоминать с таким волнением, как разве еще только первую любовь. И люди эти, разделившие с тобой полувоздух каменного кубика в дни, когда всю жизнь ты передумывал по-новому, эти люди еще когда-то вспомнятся тебе как твои семейные. Да в те дни они только и были твоей семьей. Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей твоей жизни до, во всей твоей жизни после. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до тебя и еще сколько-то после, хотелось бы думать, что меньше, но единственно и неповторимая именно та камера, в которой ты проходил следствие. Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая клопяная кутузка без окна, без вентиляции, без нар, грязный пол, коробка, называемая КПЗ, при сельсовете, милиции при станции или в порту. КПЗ и ДПЗ, их-то больше всего рассеяно по лику нашей земли. В них-то и масса. КПЗ, ДПЗ — камеры, дом предварительного заключения, то есть не там, где отбывают срок, а где проходят следствие. Одиночка архангельской тюрьмы, где стекла замазаны суриком, чтоб только Багровым входил к вам изувеченный Божий свет, И постоянная лампочка в 15 ватт вечно горела бы с потолка. Или одиночка в городе Чайбалсани, где на шести квадратных метрах пола вы месяцами сидели 14 человек в притиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских психических камер, вроде 111, окрашенная в черный цвет и тоже с круглосуточной 20-ваттной лампочкой, остальное как в каждой лефортовской асфальтовый пол кран отопления в коридоре в руках надзирателя а главное многочасовой раздирающий рев от аэродинамической трубы соседнего цаги но поверить нельзя что это не нарочно рев от которого миска с кружкой вибрируя съезжает со стола рев при котором бесполезно разговаривать но можно петь во весь голос и надзиратель не слышит а когда стихает рев, Наступает блаженство выше, чем воля. Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши ты полюбил, а вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде, что-то между вашими душами колотившееся. Их удивительные иногда слова, и родившиеся в тебе именно там какие-то освобожденные, плавающие мысли, до которых недавно не мог бы ты ни допрыгнуть, ни вознестись. «Еще до той первой камеры тебе что стоило пробиться? Тебя держали в яме, или в боксе, или в подвале». Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя человеческим взором никто не глянул, а только выклевывали железными клювами из мозга твоего и из сердца. Ты кричал, стонал, а они смеялись. Ты неделю или месяц был одинешенек среди врагов и уже расставался с разумом и жизнью, и уже с батареи отопления падал так, чтоб голову размозжить о чугунный конус слива, И вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям. И разум вернулся к тебе. Вот что такое первая камера. Ты этой камеры ждал. Ты мечтал о ней почти как об освобождении. А тебя закатывали из щели да в нору, из Лефортова да в какую-нибудь чёртову легендарную Сухановку. Сухановка — это... «Та самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ».